Глава 17. Что я знала, чем могла помочь? Ничем. Мои познания взяты из книг далеко не медицинских. Процедуралов, где спецы с планшетами бегают от аппарата МРТ к геликоптеру, привезшему органы для пересадки. И сомнительного авторитета статей, случайно попавшихся в интернете. Принимать роды учатся восемь лет. Трех сезонов хаоса, Для уверенности в собственных силах недостаточно. Теодора замолчала, и я уже начала успокаивать себя, что она переусердствовала, привлекала внимание или, наоборот, отвлекала его от чего-то. Как крик раздался снова. И я поняла. Это не вопль боли. Пока что нет. Это голос животного неистребимого страха. То, что происходило, пугало ее. И я, подхватив юбки... Я здорово наловчилась бегать, как в старину, понеслась на крики. Теодора не прошла и половину пути от отхожего места на своей комнатке. Она стояла, прислонившись к стене, обхватив руками живот. Под ней был мокрый пол. Отошли воды. Похолодела я. И что дальше? Рядом застыли два полностью потерявшие ощущение реальности стражника. Парни молодые, скорее всего, не женатые и из тех слоев населения, где не рожают в общей избе. Мне ничем не помогут. Отнесите ее в комнату, — распорядилась я, — делать хоть что-то. Не стойте столбами! Хотя... стойте! Кажется, роженицы ходили в этих продвинутых сериалах на самом начальном этапе родов. Теодора, милая, обопрись на меня. Пойдем, вот так, осторожно. Все видящие, какая же ты тяжелая! Стражников сдуло, как ветром. Я путалась ногами в юбках своей и Теодоры. Молилась, чтобы обе мы не упали, споткнувшись о кирпичи или наступив на подол. Я думала, надо сказать Теодоре, что это вроде все хорошо. Но я чувствовала, что убежденность в этом у меня отсутствует напрочь. Голос будет дрожать, как дрожат сейчас руки. А прежде чем уверять человека, что он совсем справится... Хорошо бы для начала не сомневаться в этом и самому. Я готовилась к худшему. Я читала. Жаль, писатели ловят эмоции и незначащий антураж. Лучше бы не ленились делать побольше ссылок. — Давно у тебя это началось? — кряхтя под тяжестью Теодоры, спросила я, умудряясь еще вертеть головой. — Ни одной, как на зло старухе. Но, учитывая, как Теодора вопила, волки, волки... Все то время, что мы здесь, сколько времени, кстати. Счет ему я давно потеряла. Неделя две, три. И неделя на барже. Учитывая долгий срок и ежедневное надоевшее всем актерство, равнодушие старух к происходящему не удивляло. А стражников перепугало то, что из женщины что-то вытекло. «Давно!» – простонала Теодора. И я еще раз могла убедиться, как позерство отличалось от искренности. Сейчас она вся была один сплошной страх. С утра все крутит. Я покопалась в памяти. Темно. Ни единой зацепки, которая подскажет, долго это или нормально. Что там? Я даже не предположу, преждевременные роды или в срок. Да ни один местный врач, наверное, не сказал бы это. Сколько для цароды? Шесть, восемь, двадцать часов. С криками и стонами, причем не только Теодоры но уже и моими, мы дошли до комнатки. Я ругала себя. Стражников надо было послать за подмогой. И пусть старухи не изъявляли желание помогать, но могли изменить свое мнение, если, конечно, они сами хоть что-нибудь смыслили в родах. Я из последних сил заставила Теодору лечь, потом повернуться на спину. Начала выстраивать из кирпичей досок баррикады, снова кляня себя на чем свет. Надо было все сделать раньше. Но кто знал, в какой момент все это понадобится? Я резала ножом сукна, делала из отрезов ткани веревки и связывала ими конструкцию, держа в голове то немногое, что я знала. После того, как отошли воды, шейка матки должна раскрыться сантиметров на восемь. Чертовы сценаристы, опасавшиеся, что кто-то умный решит не вызывать медиков, а все сделает сам. Мне результатов их телешоу не хватает, а выбора у меня нет. На крике наконец, заглянула старуха. Я до сих пор так и не знала, как ее имя. Но она и так откликалась. Черт с ней. «Воды!» — крикнула я. «Принеси много чистой теплой воды! Вскипятите воду там быстро и остудите ее! Чистые тряпки, мыло, неси!» Пока старуха бессмысленно хлопала глазами, я подсунула под ноги Теодоры одну подножку, другую. Рявкнула, понуждая так и лежать и, обреченно вздохнув, полезла ей под юбку. Старуха отмерла. — Ты что ж творишь, девка клятая? — Просто заткнись, старая нечисть, и принеси мне воды! Завопила я так, что, кажется, затряслись стены. А может, не кажется? Я ведь могу и не такое. Жаль, что вся моя магия мне сейчас не поможет ничем и никак. Я попала в водоворот, из которого не знала, как выплыть. Мир подвис и состоял из криков моих и Теодоры. И грохота, потому что она при схватке дернулась так, что вся акушерская кровать разлетелась. Едва меня не зашибив, и пришлось все расставлять заново. Духота, сердцебиение, слезящиеся глаза, дрожащие руки, текущий пот, и токен сжигал меня, обращал в пепел. И все же я отмечала, что все было не так, как в первый день моего прибытия на остров. День который теперь мне казался кошмарным сном, вязким и беспробудным. Сейчас я мыслила, а тогда ворочалась в собственной магии, зарождавшейся, темной, тяжелой, и не могла отделить от реальности явь. Теодора меня не слушала, еще раз бросила подножки, кирпичи и доски упали рядом с моей ногой. Спасибо, черт! Я вернула все, как было, прикрикнула, задрала ей юбку. Рукавом вытерла солбопот. Какие там сантиметры! Сплошная тьма, как в моем рассудке. Я тронулась от криков, непонимания, что происходит, и собственного бессилия. И главное, если Теодора поймет, что я сама не соображаю, что я творю, она сдастся, и все окончательно пойдет прахом. Пришла парашка с водой, а с ней две старухи. Я не сразу услышала стук и голоса, но затем стало легче. Парашка гоняла сестер, заставляла их выполнять мои распоряжения. Полить мне на руки, принести немедленно мыло, чистые тряпки, прокалить на огне нож, сбегать на кухню и там в котле прокалить нитки. Все слишком рано, но вдруг потом у меня не будет возможности это сделать. Парашка обтирала мне пот, и нашла бы еще она старая дура, для этого что почище, чем собственный фартук. В борьбе прогресса и традиции я проиграла. Теодора отказывалась лежать, устроив ноги на возвышении, и я приказала старухам снять доски. Мне казалось, что я что-то успела увидеть там, куда смотрела без остановки. Кто бы мне сказал это месяц назад? И вроде бы десять, так нужных мне сантиметров. Или нет? По лицу текли то ли пот, то ли слезы. Ругая нерасторопных старук, я воспользовалась паузой. Отмыла руки и, веря в судьбы нашей всевидящему, сунула чистую руку навстречу младенцу. Десять сантиметров. Десять пальцев? Мне совать сразу две руки? Парашка дернула меня за плечо и вынудила оторваться от женских чересел. «Ну-ка!» — скомандовала она и по-хозяйски попыталась меня отстранить. Я же протестующе завопила, увидев, что она лишь отерла руки о грязную юбку. «Чего? Чего орешь-то? Руки!» — рявкнула я. На объяснение у меня не осталось сил. «Вымой руки!» По что? Там поди у нее чище. Я открыла рот. Так было легче передохнуть. «Вымой руки!» Мой плюс, как и любой, наверное, клятый, злить меня не рекомендуется. Здесь это уже знали все. По опыту общения со мной это чревато. Вон и огонь рядом. Свечи горят, равнодушные к моим мукам. Парашка заворчала, сполоснула руки. Я, шипя, заставила ее отмываться капитально. Теодора завыла, задергалась, хватаясь за живот — И я смотрела на нее, как сквозь стекло. «Что? Ну что я еще могу сделать?» «Ты знаешь, как понять, как идет ребенок?» Безнадежно спросила я у парашки. «Хотя бы примерно». Конечно, она мне не ответила. Только пыхтела под любопытными взглядами сестер, оттирая годами немытые руки. Как мы вообще уместились в этой конуре в четвером и роженица? Я ощущала по голоду и естественным позывам, что времени с начала родов прошло немало. Я устала. Мне нужна была передышка хотя бы в четверть часа. Что испытывает Теодора, я старалась не думать. Я не знала, не хотела знать и ничем не могла ей помочь. Ни ей, ни ребенку. Будет как будет. Хотя бы пока все идет как следует. «Принеси поесть!» Бросила я одну из старух и вышла, шатаясь. Все тело у меня затекло, Ноги колола, и путь мой лежал туда, откуда шла Теодора в момент, когда ее застали отходящие воды. И в глубине души я надеялась, что когда я вернусь, все будет кончено. Сколько это уже длится? Я спросила, но старухи смогли сказать только «ночь на носу». Я и без вас, старые Грымзы, это знаю. Сперва я отмыла руки. Воду в отхожее место я попросила принести еще в те дни, когда она мне была необходима. Несмотря на то, что я уже не нуждалась в гигиене подобного плана, старухи продолжали наполнять кувшин. Стражники из него пили. На пол стекала с моих пальцев мутная вода, но в полумраке и грязи этого не было видно. Мне не хотелось возвращаться туда, где мое бессилие будет абсолютным. Если что-то пойдет не так, если уже не пошло, если, если, опять эти если... И в отличие от всех других «если», я никогда не могу на них повлиять. И я стояла, прислонившись к стене коридора рядом с сортиром, и слушала крики, которые становились все чаще, отчаяннее, громче. Каждый вопль хлестал меня, как пощечина. Я могла предукатать? Разумеется. Могла предотвратить? Разумеется, нет. Меня внезапно охватил страх, паническая атака. Знакомое по прошлой жизни чувство, что ничего хорошего не произойдет. Неумолимо надвигается неотвратимое нечто. Внешне я переносила атаки менее заметно и легче, чем прочие пациенты, к удивлению лечащего врача. Но отсутствие холодного пота и удушья – детали, не притупляющие состояния. Дикий страх так парализует жертву, осознавшую, что у нее шанса нет облегчая ей последнее мгновение жизни, потому что лучше умереть от чьих-то когтей, чем бесконечно ждать, пока страх тебя доконает. Я преодолела ступор и бросилась на крик. Виск! Но чем ближе я подбегала, тем сильнее становился мой ужас. Я понимала, что несусь прямо в ловушку. Что-то вопило. Нет, нет, там опасно. Опаснее быть не может нигде. И разум сопротивлялся истеричному голосу а на пересечении коридорчиков я упала на колени, как кролик на змею смотря на исходящий из комнаты Теодоры новый свет. Святой огонь. Вот что это такое. Моя уязвимость, моя погибель. Вот, значит, как я однажды умру. Я выдержу голод, холод, пытки, изгнание, Но пламя, которого я касалась, пока магия не родилась, прикончит меня. И я ничего не смогу сделать». Я и сейчас ничего не могла, кроме как бороться с диким желанием подойти к огню и сгореть. Была и не стала. Однажды я приду на собственную казнь по своей воле, под влиянием страха. Чтобы все закончилось. Паника, чувство приближающегося конца. Чтобы тело перестало существовать, споря с разумом. Не двигайся. Иди туда, там хорошо. Я изо всех сил сжала кулаки. Подпрыгнула на коленях, разбивая их, об обломки кирпичей в кровь, и боль отрезвила. Я поднялась, удивляясь, как все мое я вопит от израненных ног. Шатаясь, отошла, хватаясь за стену в коридор, чтобы не видеть святой огонь. В другой раз он приманит меня, как дурную бабочку, и рассудок не удержит от искушения. Я села, обхватив колени руками, терзая раны под одеждой, молясь бессмысленно на свою боль, вызывая силу Истокина Пусть течет кровь, и когда страх снова начал подниматься в моей груди, я встала, закусив губы, и пока не убила себя, ушла к себе. Я сбежала. Парашка, может, знала немного, но всяко больше меня. Я твердила это, и каждый шаг отдавался болью и наслаждением. Мазохизм, который спас мне жизнь. И по форту метались частые, тяжелые, уставшие крики. Марго, как ни в чем не бывало, сидела в комнате. Раскладывая новые платья, первый бонус, — подумала я. Какой была логика у коменданта сперва отдать ее страже? Сломать, подчинить, доказать, показать сравнение, уничтожить сопротивление до того, как она попыталась сопротивляться? Марго повернулась ко мне со странным выражением лица и ничего не сказала. Я села на свою постель и спросила. Во время родов приносят святой огонь? Тебе незнакомо да, клятая? Ухмыльнулась она. Мне говорили, что вас манит на него. Но, значит, нет. А я понадеялась, что ты сгорела. И я замужем, напомнила я. Меня венчали при церковном дворе. И я жива до сих пор, как видишь. Потому что последнее, что я бы сделала, это дала ей в руки такое оружие против себя. Возможно, не все клятые тянутся к огню. Может, это случается только с теми, кто, как я, теряет и возрождает магию. Или просто нам нужно что-то, чтобы было иначе. И что? Беленое золото? Наталья, увидев меня в домовой церкви и зная, что у меня нет браслета, окликнула меня, но если она подозревала, что я готова сгореть по собственной воле, удивилась, что я не горю? — Даже не думайте! — предупредила она, увидев браслет у меня в руках. И кто теперь скажет, о чем шла речь? «Пошла вон», — посоветовала я, мыслями, будучи далеко отсюда. Как жаль, я наделала столько ошибок, не узнав ничего от тех, кто стали вряд ли бы изрекать очевидное. Или нет, потому что люди любят повторять всем давно известные истины. Забирай свое барахло и проваливай. Клятая или нет, я честная женщина, законная жена. Одно против воли, другое — по воле. Мне падшие девки тут не нужны. Я ее оскорбила. Я била по самому больному и слабому месту, зная, что этого Марго мне уже не простит. Но мне нужно, чтобы она немедленно убралась. Моя жизнь, мое будущее, которое у меня, вероятно, существовало только в мечтах, важнее. Дверь закрылась. Я вытащила трость, отдышалась, поднялась. Открыла дверь снова. Я хотела понять, будет ли страх, охватит ли он меня, но если священник уже ушел, если все кончено так или иначе. Но крики все продолжались, и что там было, я не бралась даже предположить. Теодора мучилась: но были ли муки такими, какими они должны быть? Или что-то не так? И исход для нее и младенца оставался один, сжав трость. Знаю, что я совру, если меня кто-нибудь остановит. Я шла на крики, на свет огня, и шла спокойно. Вот уже коридор, где я спорила телом с разумом. Но страха не было. Я прислонила трость к стене, сделала несколько шагов. Ничего. Я повернулась и услышала детский плач. Время остановилось. Я сползла по стене, машинально подсунув трость под зад и прикрыв ее юбкой так, чтобы ничего не было видно. Кто-то бежал, кричала злобно на старух и родильницу, парашка. И теперь ее вопли раздавались на весь старый форт, а я растворяла мир в слезах. Есть то, что я делать никогда не умела. Но, может быть, то, что я начала, помогло. А может, и раньше парашка решила, что придет в самый нужный момент. У нее получилось, а у меня нет и винить себя в этом нет никакого смысла. Я даже не подняла головы, когда пришел сморщенный старичок с горящим небольшим кругом и встал напротив меня. Негодно, баба», — ворчливо заметил священник, светя на меня святым огнем. И я застыла, готовая к новой атаке паники. Негодно лезть в промысел всевидящего. Негодна ворошить лана бабье. Была бы не клятая, приговорил бы я тебя к покаянию». На твой путь не мной назначен, не мне судить». И на этой обнадеживающей ноте старик ушел, пыля по коридору длинной рясы. Но вроде бы отчитал он меня больше для самоуспокоения. «Замшелый хрен!» — лениво подумала я. «Указывать мне он еще собрался. Куда мне лезть и что вырошить? Твое счастье, старый козел, что ты этого воочию не увидел». Мое ведь тоже огромное счастье, что он не пришел, пока я была рядом с роженицей. На этот раз я проиграла, но победила.